Глава 19. Родовой клинок с печаткой мы сдали в администрации Пушкинских гор. Отдельного филиала демоноборчества в таком мелком городке не было, однако курьерская служба работала исправно. Однорукий подмастерья с выцветшими глазами принял родовые символы с торжественностью, сухо и одновременно горячо поблагодарил нас за помощь. «Демоноборцы своих не бросают», — сказал он. «Я, памятуя о том, что происходит в уезде, от комментариев удержался. Жизнь от моих слов проще не станет, так что пусть живет в своем мире, главное, чтобы родственникам передал. Да я бы и сам отвез, проживай, семья павшего защитника поблизости, но, к сожалению, родом он был откуда-то из-под Калуги. Вот так вот странствующий вольный демоноборец нашел свою смерть в тихой провинции, далекой от родины губернии. Имена обоих павших в зоне Юшкиной мы узнали в архиве регистрации Ими оказались подмастерье Иван Факелов из Гдова, сын бедного рода и наемника плота, да ученик Вячеслав Багин. Вот как раз последнему и принадлежал перстень да клинок. И демоноборцем он был идейным, за все хорошее против всего плохого. Жаль, молодой совсем. Странно, что я испытываю такие чувства по отношению к незнакомцу. Но после того, как во мне пробудилась душа, эмоции тоже изменились. Появилось нечто неуловимое внутри. Вон, я простил и отпустил Семёна, чего никогда бы не сделал, будучи прежним, бездушным. Меня остановила сентиментальность, которая не существует, когда в тебе нет души. А теперь я ещё переживал за Лизу, и здесь нельзя было сравнить мои чувства с чувствами о княгине. Они были другими, тонкими, неразумными. Вот только когда идёшь наверх, излишняя душевность может навредить. Там больше к надо обращаться, и надо бы повнимательнее за собой последить, а то я как пьяный от души стал. Но, ёшкино-кошка, приятно, когда, глядя на человека, ты видишь не кусок мяса. Когда найденный перстень скрывает под собой целую историю, и судьба неизвестного мне человека одного из миллионов — обладателя родовой печатки, тебя печалит. Прежний я продал бы, не раздумывая все, что нашел, а в мире демонов наподобно еще бы и надавил, как на обещающую болевую точку. Ой, как бы надавил. Но я отвлекся. После визита в администрацию мы направились в бабушкины пушки, чтобы избавиться от оставшейся добычи и почти десяти килограммов сгустков. «Я вам кричу, какие люди!» — сказала Анфиса, едва я пересёк порог её магазина. — она слышана наслышан о ваших, прости господи, подвигах. Так и моё одно большое сердце уже почти-почти ваше. — Здравствуйте. — Уж я-то постараюсь, молодой вы мой человек. А вот и ваше здоровье может оказаться предметом обсуждения. — Вы таки делаете больно очень важным людям. Пусть их чесотка разберёт. Городок наш небольшой, тут даже стены плачут о том, что вы затеяли. — Браво! Она демонстративно похлопала в ладоши. «Но таки давайте обратимся к делу. Вы же принесли, бедненькой анфисе немножечко ценных ингредиентов. Не томите, говорите всем своим ртом». Хозяйка магазина вдруг прервалась, увидев Обухова, и расплылась в широкой улыбке. «О, пресвятые угодники, забудьте все, я влюблена в другого». застенчиво улыбающийся Андрей стоял на пороге с помятым нагрудником, добытым в зоне анталов. «Добрый день, анфис Павловна!» «Это все мне!» Госпожа Бабушкина умиленно прижала к груди руки. «Ах, выкладывайте, выкладывайте! Сделайте мои глаза еще шире!» Минут десять она разбирала вываленные запасы. В этот раз прятаться не было нужды. Мы приехали на машине Андрея, и княжич даже помог таскать добычу в Бабушкины пушки Наша выручка составила 9 тысяч рублей, и львиную часть мы получили за лазуритовый сгусток. Хорошая, полезная штука. Добытый артефакт, нуль магии, я решил не продавать. Очень полезная вещь вышла, может пригодиться. Когда мы с Андреем закончили с торгами и двинулись к двери, Анфиса нас вдруг окликнула, и голос ее был серьезен. «Господа, одну минуту подождите». Мы обернулись. Смотрела Анфиса без тени юмора. Наверное, такой же взгляд у нее был, когда она уточняла мои отношения с кровомантами. «Вы разворошили осиное гнездо. Браво! Надеюсь, у вас достаточно сил, чтобы выдержать ответный удар, который, несомненно, последует. Уж будьте уверены, я бы хотела вам чем-нибудь помочь. У меня нет таких технических возможностей, как у госпожи Воронцовой». «Ага, Анфиса знает о моей измене». Я сделал сокрушенно виноватый вид. «Но я знаю людей, которые могут решить эту проблему» они потребуют многого и быть может вам не стоит к ним даже обращаться потому что цена будет высока но зато вы будете живы я слышала про дуэль дайте мне сигналы я все сделаю губы бабушкиной побледнели взгляд потускнел я буду очень печальна если ваша звезда закатится так скоро вы даете надежду не станет ли хуже если мы примем эту помощь с намеком поинтересовался я не знаю Но вы будете живы. «Самые страшные злодеи рождаются из отступивших героев», — гордо воскликнул Обухов. Анфиса восторженно ахнула, но тут же лицо ее посуровило, опять сменив маску. «Илья, если потребуется, позвоните. Это шанс на жизнь, но большой долг». «Все будет хорошо, поверьте», — ободряюще улыбнулся я ей. И, попрощавшись, вышел на улицу. Вскоре рядом оказался Андрей. «О чем она?» — спросил Обухов. «О госпоже бабушкины ходят разные слухи, конечно. Но мне почудилось, что ведаешь ты, о чём она говорит». «Не имею понятия», — ответил я. «Рассказывать про связь Анфисы с кем-то, ищущим кровоманские талисманы, не стоит. Княжич такого знания может и не перенести». «Не боишься, Дракета?» Обухов вскинулся и запальчиво ответил. «Нисколько? А если серьёзно? Я же могу сменить секунданта. И тем оскорбишь меня и мой рот», — сверкнул глазами княжича. Даже если мне суждено погибнуть в драке, я сделаю это как человек, бросивший вызов несправедливости, осмелившийся пойти против зла, показавший другим, что это возможно. Ведь то, что мы с тобой сделали, не останется незамеченным. Придут другие, а ежели я сбегу от драки, проявлю слабость перед мерзавцем, то что обо мне потом скажут? Илья, это перечеркнет все. Хорошо вы воспитали своего сына. Но у меня в планах не было жертвоприношения бедолаги секунданта, который поспешил. свиридов провернул хитрозадую задумку с дуэлью Каримова. но «Ну так и я, не пальцем деланный. Но ну что, забег наш получился весьма прибыльным. 9 тысяч за собранные богатства плюс 10 тысяч от госпожи Юшкиной за один, скажем так, рабочий день. Награду мы поделили на троих. Княжич, безмерное безвремение, попытался было отказаться, А вот Иванов свою долю забрал безропотно. Мы встретились в центре города и, пожав друг другу руки, разошлись по своим делам, унося неплохой барыш. Дома я первым делом выпустил на свободу рупи который сразу же уткнулся в купленный на днях планшет, на котором я оформил подписку на сайт ужасов. Демоненок схватился за батончики, волоком оттащил гаджет в темный угол, и уже через минуту квартира наполнилась зловещей музыкой. Что-то надо с ним делать, конечно. Простаивает фей смерти, а должен пользу приносить. Ладно, пусть пока отдыхает. У Лизы занятия с персональным одаренным еще часа два, как минимум. Я поймал себя на жадность Цена обучения была высоковата, конечно, 100 рублей за занятие. Я так и не заработаю вовсе. Да, чем чаще зоны закрываешь, тем больше их будет появляться. Но не хотелось бы сливать все финансы в обучение стихийницы. «Конечно, это можно назвать инвестициями, и потому брать девушку с собой. А то и вовсе поставить во главе какого-нибудь отряда. Лояльный тебе человек — это важно, пусть и мать его очень дорого». Занятия Лизы натолкнули меня на мысль, что не следовало бы и мне поступить так же, нанять себе репетитора и вычеркнуть из планов Академию имени Милонова. «Хороший план?» «Зачем мне полноценное образование, если можно отыскать какого-нибудь не слишком любопытного учителя и сделать вид, что я талант? Зато буду потом с дипломом. Рекламу сделаю, мол, смотрите, как за 10 занятий обычный бастард добился таких невиданных высот. И для успеха ему потребовался обычный, имеющийся в любом доме, чем не вариант». За этими размышлениями я проверил установленные камеры и победно улыбнулся. «Мой намек, барон свиридов понял отлично. Примчавшись в свои угодья, он первым делом ломанулся в лабораторию, где и попался на глаза моим жучкам. Теперь его связь с этим местом налицо. На трех видео с разных точек было видно, как он распоряжается людьми, выстраивая оборону. С ним же засветилось несколько других одаренных из его демоноборческой банды. «Ох, как же вы зря так поступаете, братцы!» «Ну, если вскрыли вашу незаконную точку, так перепрячьте ее. То, что перестало быть тайной, легко превращается в проблему» озверевший аристократ нагнал туда прорву головорезов и судя по видео готовились они прямо всерьез разве что окопы не рыли там же суетился и станислав чью голову мне нужно было заполучить просто потому что я обещал отомстить за его выход на лизу а вот маски я на камерах не видел неужели его вспугнула княгиня ешки на кошка ведь у меня нет его изображения даже претендент ни разу на видео не попал не то чтобы мне это сильно помогло бы но Думать проще, когда у тебя есть снимок, а не когда ты копаешься в памяти. Понаблюдав за приготовлениями свиридова я окончательно убедился в том, что барон поплыл. Должно быть, его и правда допекли мои слова, раз он растерял остатки разума и всерьез решил, что я приду брать его базу штурмом. А может, во всем виноват его страх перед беком Так кто же это такой? Может, вся беда в том, что товар и производство необходимо сохранить, и это нивелирует прочие риски. Но это уже не моя проблема. Разумеется, я не собирался лезть на эту армию. У меня была совсем иная идея, как должна произойти болезненная плюха местной мафии. Тем более, что инструментарий для нее существовал и получал за это зарплату. Княгиня уже засняла для меня видеодоказательства не самой благородной деятельности барона. Как линию производства, так и упаковочный цех, где белый порошок фасовали по пакетам, И это определённо не имело ничего общего со стиркой или же с отправками муки в пушгорские кондитерские. Все эти видео были у меня. Я улыбнулся и набрал Дворкина. «Ваше благородие?» «Кто это?» — грубо спросил полицейский урядник. «Илья Александрович Артемьев, ваше благородие. Найдётся ли у вас минутка?» «А, господин Артемьев, конечно-конечно». Голос заметно потеплел. «Вот буквально сегодня о вас вспоминал». «Чего вы хотели?» «Не могли бы мы встретиться. И чем скорее, тем лучше. У меня есть для вас кое-что. Интересное». «Насколько интересно «Очень, очень интересное. Приезжайте ко мне. Мне тоже хотелось бы с вами поговорить». В участке я был уже минут через двадцать. Переступая порог заведения, вдруг понял, что устал. Был очень долгий день, почти 6 часов в машине. Потом еще зона эта, продажи, разговоры. Хотелось спать. Но дела надо доделать. И чем скорее, тем лучше. Дворкин сидел за уже знакомым столом, опершись локтями и сплетя пальцы живой и бионической кисти в замок. На меня полицейский урядник смотрел чрезвычайно внимательно. «Добрейшего вам вечерочка!» — поприветствовал его я и закрыл за собой дверь. Сел напротив. Дворкин молча следил за моими действиями. «Как-то он слишком холоден». В нашу последнюю встречу мы расстались на более позитивной ноте. «О чем вы хотели поговорить, ваше высокоблагородие?» — поинтересовался я. «Вы первым позвонили», — вкратчиво заметил урядник. «Так, у нас снова проблемы с доверием?» Я включил телефон, нашел ролик, где была заснята производственная линия с персоналом в голубых защитных халатах и пакетами с белым порошком, включил его и положил смартфон экраном вверх. Дворкин скосил взгляд. «Что это?» «Сахарная фабрика», — не удержался я. «На что похоже?» Он явно стал более заинтересованным. Расцепил руки, пододвинул телефон поближе. «Откуда видео?» «Места знаю хорошие». «Интересно, где это происходит?» Дворкин загадочно хмыкнул. Я протянул руку и переключил на ролик, где вдоль столов с упакованной наркотой ходит свиридов и ведет себя как хозяин. Даже подзатыльник одному из своих подопечных дал, который зазевался и не слишком ретиво ушел с дороги. «Это очень любопытно. Но я не знаю, что в пакетах. Может и правда мука или сахар. Судей это не убедит. Для них надо что-то посущественнее». «Так, я немного не на это рассчитывал. Доставленника из Петербурга уже добрались те люди, которые до этого держали в узде Посвистова. Почему такая низкая мотивация у боевого офицера? Какое может случиться разочарование, честное слово? Хорошо». «Тогда сделаем вид, что я заходил лишь справиться о вашем здоровье». Я забрал телефон и сунул его в карман. «Я слышал про дуэль», — сказал Дворкин, откинулся на спинку кресла, помассировал переносицу, устало прикрыв глаза. «С Каримовым и свиридовым Мне очень жаль, что так вышло, но я не представляю, как вам помочь». «Но что-то мне подсказывает, вы здесь совсем не по этой причине, да?» «Я пришел показать вам кое-что интересное». «Моя дуэль — это моя дуэль, не извольте беспокоиться. Я порешу всех, кого будет нужно», — сверкнул улыбкой я. Во взоре полицейского царил откровенный скепсис. «Он что, меня уже заочно похоронил?» «Очень зря». «Слишком много интересного», — передразнил меня урядник. «Пытаются мне показать в последние дни, господин Артемьев. Например, кто-то старательно продемонстрировал мне свидетельство вашего поджога складов у опочки». «Откуда у вас в семнадцать лет такие таланты? Кто вам помогает? Кому вы служите, Илья?» Ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Что вы говорите? Поджог? Позвольте мне посмотреть?» «Не позволю. Видео удалили с моего персонального телефона, и я ни разу не оставлял его без присмотра. Тоже ваша работа?» «Как вы можете так обо мне подумать?» «Так вот, о каком устройстве говорил господин Барагозин» когда упоминал видео, до которого на тот момент не смог добраться. Оно уже было в телефоне полицейского урядника, значит. И даже просмотрено. Быстро же его переслали. Хорошечно. Если до этого момента внутри еще что-то бурчало недовольно, что бесчестно привлекать к моей войне власти, то теперь это уже не было ябеда-корябеда. Теперь это было «Мы используем принятый в этом обществе инструментарий доносов и поклепов». «Это преступление, Илья Александрович. Я не могу закрыть на это глаза. Пусть у меня нет доказательств, но вы же понимаете, что я все знаю. И понимаю, что вы лишь ширма. Кто стоит за вами, Илья? Мне тут не нужен передел сфер влияния между теневыми группировками». «Не понимаю, о чем вы?» — с хитрым видом продолжил я. «Склады у опочки? Чьи склады? Что там хранилось? Что ценное? Что-то законное?» «Я, несомненно, ничего об этом не знаю. Однако вдруг пожар случился там не просто так». Дворкин нахмурился и, по ходу не понимал моих намеков. «Но я понимаю, что это действительно может быть проблемой», — сокрушенно вздохнул я. «Сейчас лето, пожары повсюду. Боюсь, что и то место, которое я вам показал, тоже под угрозой. Но мне пора, Михаил Семенович. Очень устал. Сегодня просто тяжелый день был. Простите, что потратил ваше время». «Я не пытаюсь вас записывать, Илья Александрович», — покачал головой урядник. «Вы можете говорить открыто. Я на вашей стороне. Но я не думал, что вы пойдете вот по такой дорожке. И вы ли по ней идете, или вас ведут, а? Когда живешь среди волков, не изображай смех гиены. Говори на языке, понятном и принятом в серой общине», — перестал юлить я. «Но мои помыслы иные. Все, что нажито незаконным трудом, должно сгореть в очищающем пламени». Мы же не можем остановить барона законными средствами, верно? Вы впутываете меня в это дело, Илья. Я еще не успел обустроиться, как уже могу лишиться должности. А то и отправиться в какое-нибудь захолустье, разбирать следы медвежьих погромов. Простите, не было у меня никакой цели впутывать вас в это противостояние таким образом, честно. Не соврал я. Это определенно не я отправлял вам сомнительное видео, где похожий на меня человек — «Делает непохожие на меня вещи. Однако...» «Я пойду?» «Действительно, много дел». Урядник поиграл с желваками, пока я шел к двери, но едва я взялся за ручку, то остановил меня жестом. «Мне нужен адрес этого производства. И оригиналы записи. Сейчас же». «Все непременно, Михаил Семенович», — широко улыбнулся я. «Все непременно. Я бы посоветовал вам поторопиться, потому что там сейчас что-то определенно затевается».